Глава 53. Мужчина на содержании. Народ, это мое последнее выступление. Знаю, знаю, вы будете скучать по моему голосу, а я буду скучать по вашим комментариям. Но, полагаю, мне пора побыть со своими родными и близкими, потому что это очень серьезно. Болезнь, белая маска среди нас. И как знать, чем все это закончится, мне тревожно. Думаю, как и всем нам. Лучший мой совет вам — это слова, которые сказал в одной из своих последних передач пастор Мэтью Бёрд. Настало время уладить счеты с Богом, потому что скоро он придет. Хиром Голден, передача «Золотой час». 6 сентября. Ико-Лейк, штат Индиана. День и ночь пастор Мэтью Бёрд думал о том, что у него не хватило мужества умереть. Определенно, у него была возможность это сделать. Он сидел на цепи в подвале под сараем, стоящим рядом с ангаром на территории участка озерка Столвера. Подвал был построен как бомбоубежище, что, возможно, являлось одной из его потенциальных функций. По словам Стовара, у него в поместье имелось несколько подобных бункеров. Помещение было небольшое, всего около 250 квадратных футов, а обстановка крайне скудная. Складная койка, простой санузел с унитазом, раковиной и душем, маленький книжный шкаф всего с одной книгой, Библии короля Якова и переносной компьютер, на котором Мэтью записывал свои обращения, чего требовал от него Озарк. Толстый железный обруч был надет пастору на правую руку. Этот обруч Озарк сварил лично. Обруч, в свою очередь, был надежно закреплен на прочной стальной цепи, которая была прикручена к массивному болту с проушиной, вмурованному в холодный бетон. Мэтью знал, что это один из способов, с помощью которого он мог свести счет с жизнью. Он мог удушиться цепью, Мог разбить голову о железную проушину. Мог смастерить петлю как-нибудь, каким-либо образом. Мог утопиться в раковине. Мог разбить компьютер и вскрыть себе вены острыми обломками экрана. Десяток способов умереть, но Мэтью не воспользовался ни одним из них. Эх, размышлял он, если бы у него была хоть капелька того мужества, которым обладала Отом. Пастор пришел к заключению, что Озарк, снова и снова повторяющий, что Отом легла в ванну, чтобы умереть, прав, Он не знал, жива ли она, находится ли в коме, или же выписалась из больницы, и Озрак Стовар где-то удерживает ее, точно так же, как он удерживает самого Мэтью. Он каждый день спрашивал об этом своих тюремщиков, однако те ничего ему не отвечали. Иногда они молча переглядывались между собой с каменными лицами, в другие дни разражались хохотом. Однако ему они ничего не говорили, что, пожалуй, было самым страшным. «Нет, Мэтью не покончил с собой». И по самой плохой причине. Не потому, что он жаждал свободы. Не потому, что хотел снова увидеть Отом или Бо, если жена еще жива, если сын пожелает его видеть. Нет, Мэтью не делал этого, потому что боялся смерти. Потому что он внезапно проникся уверенностью в том, что после смерти его будет ждать в лучшем случае мрак, а в худшем случае ад. Быть может, это одно и то же. Мэтью больше не был уверен в том, что его Бог существует, и чей бы то ни было Бог, раз уж об этом зашла речь. Это откровение сокрушило его. Оно могло бы подтолкнуть его, наложить на себя руки, однако толкнуло в противоположную сторону. Раньше смерть была бы для него, если не чем-то желанным, то, по крайней мере, возвращением домой, возвращением к Богу, возвращением в рай, откуда он когда-то вышел. Однако сейчас смерть превратилась в дверь, ведущую в никуда — В бесконечную пустоту, в бездонную пропасть, в бессмысленную вечность, которая не придавала ни формы, ни изящества жизни, которую он вел прежде. У Мэтью не было мужества встретить этот мрак, и поэтому он сидел на цепи в подвале, потеряв счет дням, думая о смерти, но не решаясь шагнуть ей навстречу. Вспоминая о том, что с ним сделал Стоувер, бесконечно прокручивая это у себя в голове, словно наказание, наложенное им на самого себя. Ему приносили еду. Обычно это был долговязый Дэнни Гиббонс или его брат Билли, стриженный под ежик. Особого аппетита у Мэтью не было, поэтому ему перестали приносить полные порции. И раз в несколько дней его заставляли записать новое обращение Всегда только аудио, никаких видео, потому что у него не было на это сил. Обращение к преданным. Стовар или кто-то из его людей писали текст, и Мэтью его зачитывал. Компьютер не имел выхода в интернет, поскольку никакой сигнал, похоже, не проникал сквозь стены бункера. Тексты были про конец света, про сплочение воинов Господа на борьбу с надвигающимися полчищами Левиафана, о левацких заговорах президента Хант и ее приспешников. Эти заговоры устраивались именно сейчас, когда пришел новый мор грозящий полностью уничтожить страну и открыть путь новому мировому порядку. Агрессивный бред. Мэтью в это не верил, и теперь он знал, что Стоувер в это также не верит. Однако то, верит ли в это сам Стоувер, не имело никакого значения. Главным было то, верят ли те, кто это слушает. Озарк был в этом уверен. Мэтью был склонен с ним согласиться. Принося новый текст, ему всякий раз показывали число подписчиков. 10 тысяч, затем 50, затем 100 тысяч, не считая количество просмотров и прослушиваний, в 10 раз превышающие эту цифру. Для Мэтью придумали абсолютно бредовую легенду. Он объяснял, что ему пришлось покинуть свою церковь, поскольку он говорил слишком много правды, а сатанинские силы, подмявшие под себя американское правительство, собирались расправиться со всеми правдорубами. Поэтому ему пришлось вещать из безопасного места, из бункера, где меня не найдут Люцифер и его подручные. Мэтью должен был делать это убедительно. В противном случае его били старыми телефонными справочниками и заставляли повторить обращение еще раз. Мэтью грозился покончить с собой. Он сказал это Стоувору, который теперь редко появлялся здесь, и Верзила лишь рассмеялся громовым тектоническим хохотом. «Валяй!» — сказал он. «Это лишь подбросит дров в костер, подкрепит наши слова. Тебя, доброго проповедника!» «Убили силы тьмы, чтобы помешать твоей борьбе за правое дело. Черт побери, если понадобится, мы, пожалуй, и сами тебя прикончим». После чего Мэтью снова избили. Озарк присутствовал при этом, не переставая смеяться. И Мэтью прекратил сопротивление, смирился со своей участью. Каждое обращение он записывал с горящим взором, с пеной у рта. Как-то раз расплакался, не сдержавшись, и потом был уверен в том, что ему придется записывать все заново, Однако Денни Гиббонс сказал, что Стоуру это понравилось. Сказал, что так и должен вести себя человек, на глазах которого небесное царство падает к ногам сатаны. В конце концов, тексты снова сосредоточились на лунатиках, которых теперь провозглашали не только полчищами сатаны, но и ползущей заразой. В текстах говорилось, что именно стадо путников распространяет болезнь «белая маска» среди верующих. «Во всем виноваты они», Толпа носителей заразы, созданной правительством по приказу Люцифера и самого Левиафана. О, тут имелось в виду президент Хант. Именно ее называли Левиафаном. Так ее называл он, Мэтью, в своих записанных обращениях. Поскольку неумолимая правда заключалась в том, что хотя тексты этих обращений писал не он, именно он их зачитывал. Мэтью не был их источником, но, черт побери, он был их рупором, из чего следовало, что он также являлся заразой, не вирусом, бактерией или грибком, но он распространял заразу плохих мыслей, однако Мэтью и не думал останавливаться. До вчерашнего дня. Вчера в бункер спустился новый человек. В тот или иной момент Мэтью уже повидал всех своих знакомых, он видел Роджера, видел обоих братьев Гиббонсов и, разумеется, он видел Озарка. Хиром Голден не появлялся ни разу, хотя пастора это не удивляло. Не спускался сюда и Бо. Бо. Отом. На этот раз в бункер спустился тот, кого Мэтью никак не ожидал увидеть. Лицо он узнал сразу же, однако имя вспомнил только тогда, когда молодой мужчина представился снова. Тай Контрел. Светловолосый парень, сильный и крепкий, который однажды занимался ремонтом в церкви Мэтью вместе с Билли Гиббонсом. Тай был не похож на остальных. Он говорил мягче, держался учтиво, свободно, и в присутствии Мэтью ему было неуютно. Точнее, насколько понял пастор, ему было неуютно встретиться с ним в такой обстановке. Принеся Мэтью новый текст, парень заметно нервничал, и проявилось это в том, что он много говорил. Начал Тай с э, рассуждений о том, о сём, Далее он рассказал про бейсбольный матч между «Кливленд Гардианс» и «Бостон Ред Сокс», после чего заявил, «Меня удивляет, что до сих пор проводятся такие матчи, учитывая то, что сейчас происходит. Но, наверное, у людей должны быть хоть какие-то радости». И это явилось для Мэтью окном. Он оставался практически в полном неведении относительно того, что происходило в мире, хотя и узнавал кое-что из текстов, которые ему приносили. И, тем не менее, информации у него было крайне мало. «Как там, наверху?» — спросил Мэтью. «О, знаете, люди просто... Они продолжают умирать. Зараженных очень много». «Сколько... Сколько заболевших? Сколько умерших?» «Я... Знаете, я не могу сказать. Я не знаю. Много». «Много? Много это сколько? Миллион?» «Нет, но десятки тысяч, или даже больше, сотни тысяч. Не знаю. Я от этого отключился. Так, слышал кое-что краем уха». «И становится только хуже?» Мэтью поймал себе на том, что у него дрогнул голос, потому что ему стало страшно. Не только за мир, но и потому, что он испугался за Тая. Ему, вероятно, нельзя говорить с Таем, и Таю нельзя говорить с ним. «Насколько все плохо!» «Ну, я не знаю. Говорят, что если у человека какие-то симптомы, течет из носа или, ну, он не может вспомнить кличку своей собаки, он должен сделать мазок и узнать, нет ли у него болезни. Повсюду открыты центры карантина, но они уже заполнены до отказа, и тогда начали сжигать трупы». Тай махнул рукой. «В общем, страшная штука. Лучше не говорить об этом». «А я хочу. Я хочу говорить об этом». Отчасти просто для того, чтобы снова ощутить себя причастным. Отчасти потому, что Мэтью встревожила его собственная роль в этом. Он рассеянно пробежал взглядом две странички текста. Это обращение было короче, чем обыкновенно. Мэтью отметил, что лунатики упоминались в нем снова и снова. — Ну, я должен идти, — начал Тай. — В этом тексте путникам снова здорово достается. Они распространяют болезнь. Значит, Тай не может похвастаться светлым умом. И он купился на бредни Стоувера. — Ну да. Мэтью медленно кивнул. — Значит, с ними необходимо расправиться, верно? Я имею в виду, так говорит Столвер. Нельзя оставлять ведьму в живых и все такое. Я так полагаю, это все скоро закончится. — Разумеется. Мэтью облизнул губы, горя нетерпением вытянуть правду из этого недалекого бедняги. Еще мальчишки, лишь немногим старше его собственного сына. — Значит, Стовар собирается что-то предпринять насчет них, насчет путников. — Давно пора, — кивнул Тай. — Люди поймут. — Чёрт, — он издал смешок, — если хотите знать мое мнение, думаю, они будут рады. — Не сомневаюсь. То, что замыслил Озарк, полагаю, это будет что-то колоссальное, да, атака. Тут будет на что посмотреть». Наверное, я тоже так думаю. Мэтью старался сохранять спокойствие, однако сердце брыкалось у него в груди необузданным жеребцом. Он снова взял листки с текстом Итак, я это запишу, и, полагаю, ты вернешься где-то через час Лады. Тай искоса взглянул на него, и в его взгляде мелькнули сострадания и страх. Смущенно улыбнувшись, парень поспешил поскорее убраться отсюда ко всем чертям, подгоняемый страхом. Оставшись один, Мэтью записал обращение. Он не знал, кто его услышит. Ему было известно, что раньше его работу проверяли, убеждаясь в том, что он зачитал текст слово в слово. Будут ли проверять его и сейчас? Следовало исходить из предположения, что дело обстоит именно так. Однако в прошлом Мэтью уже приходилось отступать от текста. По большей части он просто перефразировал предложения так, как написал бы их сам. Но иногда он удалялся в сторону, распространяясь о марше полчищ сатаны и цитируя различные отрывки из Откровения. Никто не говорил ему по этому поводу ни слова, потому что, возможно, его сообщения больше не прослушивали. Ему приходилось рассчитывать на это. Мэтью записал аудиообращение. И снова отошел от текста. Он добавил грозное предостережение пастухам и стаду путников, назвав их демонами, извергающими пламя и серыми чудовищами, заявив, что они подвергнутся нападению. — Мы обрушимся на вас! Мы вас уничтожим! Очень скоро! — сказал Мэтью, стараясь наполнить свой голос безумием. «Вы заплатите за свои грехи, рабы Левиафана, и когда возмездие настанет, вы даже не успеете этого увидеть. Мы обрушимся на вас без предупреждения». У него мелькнула мысль «какой-то абсурд» говорить «мы обрушимся без предупреждения», в то время как он как раз недвусмысленно пытается предупредить. Но иногда люди попадаются на такие примитивные уловки – Иногда пастору приходится развлекать детей, иногда пастор играет на гитаре. Коньком Мэтью были фокусы, и он знал, что главное в фокусе — отвлечь внимание. «Монеты в этой руке нет», — говорит фокусник, — «хотя монета находится как раз в этой руке». Мэтью надеялся, что путники и их пастухи раскусят его уловку. Через какое-то время вернулся Тай и забрал флешку, на которой Мэтью записал свое обращение. После чего пастор сосчитал число звеньев цепи, 141, он это уже давно знал, и хотя окон в подвале не было, он почувствовал, что уже вечереет. Его внутренние часы постоянно сбоили, поэтому он сверился по часам на компьютере, просто чтобы почувствовать себя привязанным к течению времени. Через какое-то время, когда Мэтью задремал на койке, он услышал, как громыхает засов, и открывается дверь в бункер. По железной лестнице, ведущей вниз, Загрохотали ноги. Не Стоувер, — это Мэтью определил сразу. Шаги Стоувера были подобны ударам молота по наковальне. Бам-бам-бам. Сейчас это было что-то другое. В бункер вошел Дэнни Гиббонс. Он даже не взглянул на Мэтью. У него был вид человека, пришедшего выполнить свою работу. Водопроводчика, слесаря. Человека, полностью сосредоточенного на том, что ему предстояло сделать. Наконец Денни перевел взгляд на Мэтью. Я прослушал твое обращение. У Мэтью в душе все напряглось. Всем конечностям страстно захотелось забраться внутрь. Сохраняя спокойствие, может быть, он ничего не понял. Э, хорошо, смущенно улыбнулся Мэтью. Надеюсь, получилось... Э, Надеюсь, получилось нормально. Только тут Мэтью обратил внимание на то, что висело у Денни на ремне. Он заметил этот предмет лишь тогда, когда тот схватил его. Молоток. Маленький. Круглый. «Левую руку», — сказал Дэнни. «Что?» «Свою левую руку. Подойди сюда и положи ее на стол. Подальше от клавиатуры». «Я не... Я ничего не понимаю». Сидя на койке, Мэтью откинулся к стене. «Послушайте, нет, не надо. Я... Я не знаю, что вы задумали. Как я сказал...» «Я слышал твое обращение. Ты подходишь сюда, кладешь свою руку на стол. Если ты вынудишь меня подойти к тебе, будет только хуже». «Нет, я... не надо!» — взмолился Мэтью. «Просто... просто подождите. Давайте сначала поговорим». Вы насчет импровизации. В прошлом я уже отходил от текста, и никаких проблем не было. Послушайте, давайте я перепишу обращение. Ничего страшного, я прочитаю текст. Да, я прочитаю текст слово в слово, считаю до пяти. Если насчет пять ты не подойдешь сюда, я подойду к тебе, и тогда я уже не ручаюсь за то, что произойдет дальше. Но я определенно не вижу здесь ни капли оружейного масла, так что не надейся на то, что будет приятно, как в прошлый раз. Мэтью в груди зародился тихий стон. Жалобный крик загнанного в ловушку животного. Он отпрянул назад, прижимаясь к стене, страстно желая слиться с бетоном, со своей тюрьмой, и навечно исчезнуть. «Раз!» «Нет! Нет! Пожалуйста, скажите озорку!» «Два!» Горячие слезы обожгли глаза Мэтью, опаляя веки. «Три! Ну же, проповедник! Не тяни!» Воспоминания о том дне в ангаре среди оружия. Они нахлынули так, будто это случилось только вчера, и в то же время так, будто это произошло с кем-то другим. Целую вечность назад. Мэтью ощутил тошнотворные позывы. Четыре! Тик-так! Тик-так! Исходящий у Мэтью из груди звук становился все громче, завывающий стон, проникнутый ужасом плач. Резко соскочив с койки, он торопливо побежал к столу, словно таракан, стремящийся остаться незамеченным, сев на стул, протянул руку. «Ну вот и отлично!» — усмехнулся Денни. Он схватил Мэтью за руку, тот попытался отдернуть ее, но Денни оказался проворнее. Он стиснул Мэтью запястье с такой силы, что тот испугался за свои кости, ожидая, что они хрустнут, словно сухая ветка под тяжелым сапогом. Дэнни развернул ему кисть, прижимая ладонью к деревянному столу. Молоток резко опустился. Дэнни воспользовался скругленным концом. Молоток, что из силы, ударил Мэтью прямо по кисти. Раздался хруст. Каскадами разлилась боль. Взвыв, Мэтью отдернул руку, прижимая ее к груди. Какое-то время он слышал только свои судорожные всхлипывания и гулки стук сердца в потайных коридорах в глубине тела. Затем раздался звук, синхронный с его пульсом. Топ-топ-топ. В бункер вошел озерк Стоувер. Верзила с отвращением огляделся вокруг. Схватив в кулак свою бороду, он потянул ее, затем разгладил. — Я услышал твое предупреждение. Усмехнувшись, сказал Стоувер. — Нет, нет, это совсем не так. Всхлипывая, пробормотал Мэтью, чувствуя, как слипаются губы от слюны и слез. Уверяю вас, я. я не способен ни на что такое. Однако ты это сделал? Я знаю. Тай! Он сказал тебе, что у нас есть кое-какие планы насчет стада, и ты решил их предупредить, как будто кто-нибудь там будет слушать наш интернет-канал. Я все понял. Ты по-прежнему считаешь себя проповедником. По-прежнему мнишь, будто твоя цель на земле — творить добро, спасать людей. Позволь отделить тебя от этого заблуждения. Точно так же, как я отделил это от Тая. С этими словами он сунул руку в карман и швырнул что-то на пол. Это был большой палец, окровавленный, торчащий из него блестящей белой костью. «Ты еще легко отделался, — продолжал Озарк, — потому что рука у тебя осталась. Кости срастутся криво, — готов поспорить, — но срастутся. Тай заплатил более высокую цену, потому что его преступление было гораздо серьезнее. Он знал, что ему нельзя заговаривать с тобой, и все-таки открыл свой глупый рот». Мэтью попытался сформулировать какие-то слова, но не смог. Он осмелился мельком взглянуть на свою кисть. Пальцы скрючились, превратившись в пораженную артритом клешню. Тыльная сторона ладони уже опухла. Мэтью на мгновение представил себе, сколько там осколков, крохотных осколков. По сути дела, кисть превратилась в перчатку из кожи, наполненную разбитыми черепками костей. Озарк резко дернул головой, и Денни воспринял это как приказ. Размашисто подойдя к лестнице, он скрылся в люке. «Я оказываю тебе любезность», — снова заговорил Озерк. «Там, наверху, дела плохи, проповедник, и становится только хуже. Палотину еще не прорвало, но это обязательно случится. Людей сажают на карантин, трупы сваливают грудами. В ближайшее время с помощью таких людей, как я, и таких голосов, как твой, Все, наконец, поймут, что правительство и долбанная мадам-президент хотят поставить всех к стене, чтобы загнать в концентрационные лагеря, где люди заболеют и умрут. Но только не я, только не мы. Наши люди прорвутся. Пусть умирают черномазы, китаёзы и прочие обезьяны, наша кровь сильна, наша порода сильна, мы нанесем удар». Мы останемся жить, когда все остальные умрут. Мы выживем. А когда рассеется дым над сожженными городами, когда все большие шишки будут повержены, мы выйдем на свет нового, нарождающегося дня, в новой стране. Лунатики — они часть этого. Может быть, чума из-за них, может быть, нет. Но ты только посмотри на них. От одного их вида мне становится плохо. Они здесь чужие. Я не вижу знакомых лиц. Мы нанесем удар по ним и по всем тем, кто встанет у нас на пути, и по всем тем, кто потянет нас вниз, когда придет пора подниматься из пепла. — Ты психопат, <связывая> — захотелось воскликнуть Мэтью. Однако вслух он сказал лишь... «Э, — Хорошо. — Отлично, проповедник, — кивнул Озарк. — Мы с тобой... — Хорошо поговорили. — Как... Как мои родные... — Твои родные... <смех> — Твои родные... — Ха! — Никак не думал, что ты продолжаешь заблуждаться, полагая, что у тебя есть семья, которую ты можешь назвать своей. Усмехнувшись, Озарк провел по чистоколу зубов языком, словно вытер половой тряпкой. — У твоего мальчишки все замечательно, бо учится всему тому, чему нужно учиться. — А о том... Щелкнув забором своих зуб, Озарк покачал головой. «Проповедник, этого я тебе не собирался говорить, поскольку не хотел взваливать на тебя ношу еще тяжелее той, что ты уже несешь. Но твоя жена... Ее больше нет. Она умерла через несколько дней после того, как ты пришел ко мне. Не беспокойся, Бо был рядом с ней, как и я. Вот он так и не вышла из комы, так что, уверен, она не переживала по поводу того... «Где ты?» «Подождите!» — взмолился Мэтью. «Не уходите! Вы говорите неправду! Пожалуйста, скажите, что это неправда! Не, не, не уходите!» Он поперхнулся. Слова застряли у него в горле, словно неразжеванный хрящ. «Вот!» — Озрак бросил на стол флешку. «Прочитай текст заново, и ничего не добавляет себя, иначе я сломаю тебе всю руку, а не только кисть. Всякий раз, Мэтью, когда посмеешь мне перечить, я буду отнимать у тебя...» очередную частицу.